Девятнадцатое. Что случилось раньше? Вид из огромных окон на реку и разветвленные поймы меня сразу же очаровал. «Ого!» — восхитился идущий за мной Милан. Селия кряхтя опустилась в кресло у окна, а нам указала на узенький красный диванчик. «Садитесь. Не познакомишь меня со своим другом, Кайя?» Подмигнула мне она. А Протянула я и с трудом подавила поднимающийся во мне жар. «Это Милан, горный аваност». «Вот как?» — ответила Силия, внимательно разглядывая Милана. «Я аваност водоплавающий. И дом с видом на воду мне нужен, как другим, воздух для дыхания. Она махнула рукой на простирающийся за окном водный пейзаж. «Раньше я в обличии аван плыла до моего тайного убежища, Лебединого острова». Она улыбнулась и показала рукой куда-то на запад. «О, туда можно добраться разве что на крыльях. Возможно, вы видели там в отдалении темно красное пятно? Это могучий красный бук. Он стоит на Лебедином острове». Его нельзя не заметить. Но сейчас я так отяжелела, что не смогла бы полететь на свой любимый остров, даже если бы у меня был при себе медальон. Она вдруг погрустнела и взяла с подоконника вазочку с конфетами. — Берите шоколадки, не стесняйтесь. Поблагодарив, я поинтересовалась. — А сколько всего существует видов аваностов? — Всего пять, — ответила старушка. «Водоплавающие, лесные, горные, луговые и снежные». Она вдруг пристально посмотрела на меня. «Почему ты спрашиваешь об этом меня, а не Аурелию? Что-то случилось?» И тогда я рассказала о краже пера у Аурелии и о ее неудачном падении. На Милана я при этом не смотрела и ни разу не упомянула его имени. Когда я сказала, что у Аурелии украли еще и медальон, и теперь ей становится все хуже, голос у меня почти сорвался. Селия побледнела, а Милан искоса посмотрел на меня. «Теперь я, наконец, могу предъявить ему доказательства». «Кто же вредит аваностом, отбирая у них их важнейшие атрибуты?» — напрямик спросила я Селию. «И почему?» Селия посмотрела в окно. «Мы, аваностые, слишком долго прятали голову в песок». Ответила она так тихо, что мне пришлось податься вперед, чтобы услышать ее. «Около двенадцати лет назад умер наш почтенный лидер из Нортбахтеля. Он достиг преклонного возраста», — сказала Селия уже более уверенным голосом. В честь торжественного назначения нового лидера в где мы обычно и собирались для таких случаев, состоялась встреча всех аваностов. И всё шло согласно ритуалу, описанному в хрониках. Хранительница хроник поднялась и объявила имя нашего нового лидера, Артур Певчий. «Что?» — вырвалось у меня. «Мой отец Все тело начало покалывать». Селия кивнула и продолжила. Ксавер Беркут был вне себя. Он вскочил с места и закричал «Обман! Обман!» Ксавер рассчитывал, что новым лидером Аваностов станет он. Тут нужно знать вот что. В нашем городе Зонберг — три долины. и Из каждой поочередно выбирают лидеров. Согласно хроникам, после Нордбахталя наступает очередь Зюдбахталя. а не Хёленталя, как предполагал Ксавер. Последовательность идёт против часовой стрелки. Вы должны понимать, что хроники провозглашают непреложную истину. Это наш закон. — И что же случилось дальше? — с нетерпением спросила я. Ксавер совершенно спятил. Грустно покачала головой Сели. Он обвинил нас всех во лжи. Мы пытались его успокоить, но он только больше распалялся. А потом вдруг накинулся на хранительницу, вырвал у нее из рук медальон лидера и повесил его себе на шею. Мы в ужасе наблюдали за происходящим. Оксавер забрал старую книгу «Хроник», крикнул на прощание, что всем нам отомстит, и исчез. «Но неужели никто не бросился в погоню и не отобрал у него то, что он украл?» Удивилась я. Селия вздохнула. «Мы, аваносты, вообще очень кроткие и миролюбивые существа. Мы думали, что Ксавер сам успокоится, одумается и признает Артура новым лидером. В качестве оправдания нашего бездействия могу лишь сказать, что в истории аваностов такого никогда не происходило». Было видно, что она очень расстроена. «А что было дальше?» — спросила я дрогнувшим голосом. Ксавер не успокоился. Продолжила Селия. «Напротив. Стал постепенно воплощать свои планы мести. Он отобрал медальоны у тех, кто громче всех его критиковал, тем самым постепенно ослабив нашу общину. Вскоре уже никто не осмеливался поднять глаза, боясь, что станет следующим, на кого обрушится гнев Ксавера». Без медальонов мы не можем превращаться. А значит и летать. Можно сказать, мы уже и не аваносты. Нам подрезали крылья. Я тяжело сглотнула и посмотрела на Милана. Тот жал кулаки. Взгляд его был мрачен. Меня снова захлестнула волна злости, и я спросила. «Значит, это из-за Ксавера я не знаю отца?» На миг тишина, а потом Селия кивнула. «Видимо, Ксавер ему угрожал, иначе твой отец не оставил бы нас в трудную минуту». Милан вдруг вскочил с дивана. «Да вы тут с ума посходили!» — закричал он. «Вы все это выдумали! Дядя Ксавер никогда бы так не поступил!» Его лицо сначала бледное побагровело, карие глаза гневно сверкнули. Селия ахнула. «Дядя Ксавер? Так ты и Беркут! В таком случае спроси-ка своего дядюшку, где он спрятал хроники!» Милан впился глазами в Селию, а потом выбежал из квартиры, хлопнув дверью. А на балконные перила приземлился черный ворон с белым пятном на клюве. Селия молча посмотрела на него, а я вскочила и тоже бросилась к двери. До меня донёсся голос Селии. «Дитя, береги себя!» «И держись подальше от клана Беркутов!» Перепрыгивая через две ступеньки, я понеслась вниз по лестнице. Милан на улице уже садился на свой велосипед. «Стой!» — крикнула я. «Отвали и не лезь ко мне больше!» Огрызнулся он и яростно закрутил педали. «Да не могу я не лезть!» — закричала я ему вслед. «Неужели не въезжаешь?» Я должна помочь Аурелии и найти отца. Тайна Аванолстов оказалась намного серьезнее, чем я думала до сих пор. И чтобы ее раскрыть, мне нужен Милан.